Глава двенадцатая «Все закончилось. Атака отбита», — сообщил первым делом девушкам, зайдя домой. Они не спали, ожидая меня. «Ты не пострадал?» — переживает за меня Полина. «Со мной все отлично. И даже больше. Я уровень поднял». «А перед кем мне еще похвастаться?» «Поздравляю», — получаю поцелуй щеку от Полины. Кажется, это начинает входить в привычку, и мне, черт возьми, это нравится. Проблем не было? Спрашиваю у девушек и кидаю взгляд в сторону охраны, которую выделил комбат. — Все хорошо, — отвечает Полина. — Держите вашу награду, — повернулся к бойцам. Каждому дал по две серые коробки. Они не стали отказываться и приняли мой презент. Ну да, и да, сейчас слишком ценный ресурс. Поблагодарив меня, они облегченно выдохнули и отправились по своим делам. Думаю, им лучше хотелось сражаться с зомби, чем охранять гражданских. Но с приказом не поспоришь. Комбат будет не комбат, если не обрисовал красочно, что я могу сделать с ними за косяки. Да и сам он не спускает своим людям всякие вольности. Наверное, исключением являюсь только я». «Как думаешь, это когда-то закончится? Мир станет прежним?» — тихо спросила Полина. «Не думаю», — покачал головой. «Но знаешь...» Мне этот мир нравится намного больше. Иногда я не понимаю, что творится в твоей голове, — взлохматила она мои волосы. Я и сам не понимаю, что там. И это было правдой. «Как же хочется спокойно спать каждую ночь, не боясь новых нападений», — Озвучило желание всех Катя. Их вид оставлял желать лучшего. Можно понять девушек. Им не дали нормально выспаться в эту ночь. Кроме того... Все эти крики, выстрелы, шум постоянно действуют на психику людей. Скажу вам по секрету... Нужно их подбодрить. Мы вскоре переедем отсюда. Мне показалось, что на их лицах появилась грусть. Ты хочешь оставить всех? Ах, вот оно что. Они подумали, что я решил бросить группу, забрав с собой только их. Нет, говорил с нашим начальством и предложил переехать в небоскреб одного миллиардера, который сейчас пустует. Там все бронированы. Можно спать спокойно, без шума. Правда, трудностей там тоже хватает. Ты про тот самый небоскреб? Девушки аж рты открыли от удивления. Ага, тот самый. А жить я там собираюсь в пентхаусе француза. А нас возьмешь? Как по мне, совсем глупый вопрос. Я уже привык к ним. А у меня есть выбор. Правда, мое отношение к ним настолько запутанное, что я сам не понимаю, как они смогли найти лазейки в моей душе и удачно закрепиться там. не — весело засмеялась Полина. — Пора уже спать, а то девочки носом клюют, — напомнила о детях Катя. — Мы тоже идем. потащила меня за руку Полина. — Даже не хочу обдумывать это. Почему-то мне кажется, что они отлично договорятся обо всем между собой. — А я что, против буду? — Конечно, нет. Мне нравится все, что происходит вокруг меня. Даже их юмор и беззлобные издевки надо мной делают мою жизнь интереснее, заставляя чувствовать себя живым. в комбат. Близкие нужны нам для сохранения остатков человечности. Новый день для меня начался, как и вчера. Все еще спали, когда я проснулся рано утром, и это несмотря на веселую ночь. Хотя, должен признаться, вечером перед этим Полина со своим модным приговором вымотала меня намного удачнее, чем зомби. До сих пор, как вспомню, так вздрогну. Снова стою на балконе и отстреливаю зомби. Как же их много! Такими темпами тела придется разгребать еще недели две. Какие люди? Неподдельно удивился, увидев на соседнем балконе комбата. Не раздумывая, блинком перемещаясь к нему. А ты, смотрю, с самого утра решил пострелять, улыбается он. Ты тоже? Неужели надоел твой первый уровень? Поддел его. Верно. Мне, как лидеру, требуется соответствующий статус в группе. Пока говорили, он уже успел зарядить арбалет. и даже подстрелить одного зомби. Рядом с ним лежала пачка болтов. Да, с одной пачки он много не навоюет. Захожу на торговую площадку и ищу самые дешевые болты. Они, кстати, стоят дороже, чем стрелы. Это и понятно, с арбалетов может стрелять каждый. Покупаю семь карт с болтами. Выходит, примерно по две сотни болтов. Держи и потрать их все, протягиваю ему карточки. Ты уже не в форме, стар, а система с каждым новым уровнем дает силу. Тебе надо поднять хотя бы уровни десять, тогда будешь ощущать себя в два раза моложе. Ты издеваешься. Мне так до вечера стрелять. Но болты берет, скрипя зубами. Отличная реакция. Покупай еще десять карт с болтами. Если бесить его, то по полной. Ах, да, забыл. Вот еще. Давлю лыбу и даю ему новые карточки. За Засранец, улыбается он. Ага. Так мы с комбатом из одного балкона стреляли несколько часов без передышки. Он ложит один болт и опять стрел без лишних напрягов. «Если попадешь в того зомби, то я соберу добычу под окном и принесу ее тебе», Указываю на зомби-стрелка, который стоит в общем потоке, пытаясь протиснуться к нам. Расстояние метров пятьдесят. «Вот же!» — ругается вслух мужчина. Он просто вышел пострелять на пару минут, а тут я. Минуты две он целился, не решаясь выстрелить. То ему ветер не нравился, то я дышу громко. Однако в итоге болт угодил прямиком в нос зомби, пробив его. «Тебе помочь спуститься?» — улыбаясь во весь рот, спросил довольный комбат. «Уговор дороже денег?» — улыбаясь в ответ и ныряя вниз блинком, Я спустя две минуты возвращаюсь. «Вот твои награды». «С тобой всегда приятно вести дела». Он довольно потирает руки, смотря на награды, которые никогда не будут лишними. «Хоть какое-то развлечение в этой дре, а то можно со скуки помереть». Комбат не сдержался. «Мои люди каждый день выживают, голодают, сражаются с зомби, не знают, что принесет им завтрашний день, а тебе просто скучно». «Что поделать? Такой я человек», — пожимаю плечами. «Слушай, комбат, как раз хотел переговорить с тобой. Мне нравится, что вы все чаще используете арбалеты против зомби. Уверен, вы уже оценили все преимущества такого оружия. Если я достану 20 арбалетов и болты к ним, вы будете пользоваться ими?» «Ты их по ночам штампуешь, что ли?» — Удивленно сплюнул он. «Вот откуда у тебя все это берется? Может, ты сраный волшебник?» Открывать ему свои секреты не хотелось. Однако им молчать не очень красиво, наверное. Обойдусь полуправдой. Есть торговые монеты, которые дают доступ на торговую площадку, правда, всего на 24 часа. Комбат прекратил стрелять и удивленно посмотрел на меня. «Сразу скажу, что там не все так просто, как ты себе уже фантазируешь, сразу остужая его пыл. Книги меняются только на книги, а продавать можно только карты. К примеру, одна карта обычных стрел с плохим наконечником может стоить от одной до пяти серых коробок. Думаю, не стоит рассказывать, что артефакты и прочие полезности уже идут за сотни коробок». Комбатор разочарованно скривился. Он уже размечтался, что можно будет всякую хрень поменять на коробке. «Блядство! Я уже подумал про золото и драгоценности!» — раздосадованно морщится мужчина. «Ага. Я так и понял», — улыбаюсь. «Коробок у вас и на себя не хватает, да и всего остального, впрочем, тоже». Ладно, чёрт с тобой! Раздражённо машет руками от разбившейся мечты. Давай сюда арбалеты, а я заставлю своих бойцов попотеть, уж поверь. Я давно заметил, что парни не против выходов на балконы, часто спорят между собой, кто первым пойдёт на охоту, однако на всех не хватает арбалетов и болтов, так что надо им немного подсобить. Окей, тогда я всё сейчас куплю, как раз осталось ещё пару часов на торговлю, вру ему. Кстати, надумали о переезде. мы это думали и уже все хорошенько обсудили. Там даже по нашей информации бункер имеется. Правда, мы не представляем, как безопасно переправить туда всех наших людей». «Эх, тяжело вздыхаю. Людей переправить дорого, очень дорого. У них нет на это таких денег коробок. Я постараюсь что-нибудь придумать, однако не уверен, что получится. На торговой площадке есть кое-что, что поможет нам». Вспоминаю, как вчера заметил новую вкладку «Аукцион». Однако цена там реально огромная, даже для меня. Он несколько секунд переваривает сказанное мной и, кажется, догадывается. «Там что, портал продается? в шутку спрашивает он. Однако мой грустный взгляд подтверждает. «Пиздец! Даже страшно представить, за сколько!» «Больше, чем вам дали за моё испытание. Намного больше!» Комбат промолчал. Арбалеты купил я без проблем. Каждый обошелся мне за шесть серых коробок, а вот на болты пришлось расщедриться. Полина, Катя, пошли за мной. У меня к вам есть дело. Зашел домой и застал девушек за столом, попивающих кофе. «М -м -м -м, куда? Сонным голосом спросила, не понимающая, что происходит Полина. Увидите? На моем лице появляется злорадная улыбочка. Сегодня свершится моя месть за все их подколы. «Мне не нравится твоя улыбка», — с подозрением прищуривается Полина. «Если процитировать Лизу, ты придумал гадость и решил ее испытать на нас?» «В точку». Моя улыбка становится еще шире. «Ну же, девушки, просыпаемся и собираемся». «Вот как трудно заставить девушек что-то сделать против их воли». Они одевались минут пятнадцать. Потом еще пятнадцать минут крутились возле зеркала в коридоре, не прекращая попыток выведать, что я придумал и куда я их веду. Наконец-то все вышли. «У меня плохое предчувствие», — думает, что тихо, шепчет Полина Кате. «Угу». Открываю квартиру на втором этаже и приглашаю их зайти первыми. Они не понимают, зачем мы сюда пришли, а вот когда я подхожу к балкону, они дружно морщатся. Догадались? «Охота?» «Нет, Тир», — приглашая жестом выйти на балкон. «Фея, сколько их?» «А ты как думала?» Не знаю почему, но улыбаюсь все утро. В общем так, я даю вам в руки арбалет, а вы стреляете в зомби, повышая при этом свой уровень, ясно? Игорёша, а может, не надо? Ну нет, дорогая, сегодня твой умоляющий взгляд тебя не спасет. Да свершится моя месть за модный приговор. А как мы будем заряжать арбалет? Мы же не умеем. Ой, какая умная Катя. Думает, что прокатит? «Заряжать их буду я, а вы только стреляйте». Ответом мне послужили два мучительных вздоха. «Я устала, хочу пить, а я хочу кофе. У меня плечи затекли. Можно я схожу в дамскую комнату? А мы еще тут долго будем? У меня глаза болят. Давай ты постреляешь, а мы посмотрим. Мы хотим кушать. Давай мы тебе вкусной рыбки нажарим. Милый, может, в постельку, а?» Это был последний аргумент, который за пять часов стрельбы придумала Полина. «Я тоже пойду с тобой, только давайте закончим здесь побыстрее». Катя стрельба тоже была не по нраву. «Ладно, хватит. На сегодня все. Вы и так уже взяли по второму уровню. Даю им поблажку и получаю в ответ по поцелую в каждую щеку. Подвожу итог их тренировки. В общем, совсем неплохо. А если убрать постоянное нытьё, то они справились на отлично». А всем этом мне понравилось, что они совершенно не хотят становиться безбашенными амазонками. Меня тоже устраивает, когда они сидят дома, занимаясь хозяйством. Я хоть спокоен, что не надо думать, где и когда их порвут зомби. Однако придется прокачать их хотя бы до пятого, а в будущем до десятого уровня. Уровни помогут им выжить в сложной ситуации. Вначале девушкам было очень тяжело. Кроме того, они постоянно напоминали мне, что это не просто зомби, а бывшие живые люди. однако быстро втянулись, особенно когда я пригрозил больше не приносить им никаких обновок. После моих слов они с таким рвением принялись отстреливать зомби, убивая с одного болта, что вояки на соседних балкончиках удивленно засмотрелись на них. Тут даже я удивился. Вот что значит правильная мотивация. Однако, как я понял по их поведению, их вообще не интересует стрельба, о чем они мне не раз повторяли. «Ничего, пусть поноют». Главное, чтобы уровни подняли. Проблемы начнутся позже, когда новый уровень брать все сложнее. Думаю, сейчас они уже близки к третьему. В идеале им бы 15 уровень, тогда можно не переживать особо за них. Но это пока нереально. А еще возникает такая же проблема с детьми. Как их заставить стрелять в зомби? Может, мне тоже стоит их подкупить? Хотя, думаю, с Лизой у меня не будет проблем. Скорее, с ее мамой. Вряд ли она разрешит детям убивать монстров, даже с балкона. Ладно, с мелкими потом разберемся. Сначала прокачаем взрослых, а то любая царапина от зомби, и будет беда. Если с Полиной что-то случится, я за себя не ручаюсь. За это время я действительно к ней привык и считаю ее своей. А на свое у меня пунктик в голове. — Вы молодцы! — хвалю уставших, но довольных девушек. — Еще тринадцать уровней, и можете спать спокойно. — Сколько? Полине показалось, что она слышалась. Извирк фыркает Катя. В ответ только рассмеялся. Провел своих амазонок домой, еще раз похвалил и отправился по своим делам. Пришло время посетить небоскреб и предъявить на него свои права. Комбат, конечно, прав о невозможности переправить такую кучу людей без потерь, однако вчера на торговой площадке появился аукцион. Самое интересное, что предметы выставляет система, хотя их очень мало. Из нужного там был топор седьмого уровня. Ставка на него уже тысячи серых коробок. Но не он привлек мое внимание, а средний свиток телепорта. В аукционе каждый выставленный предмет имел свое описание. Например, свиток среднего телепорта. Создает входную и выходную точку для телепорта. Время действия 6 часов. Действие портала ограничивается радиусом 100 километров. Все в этом свистке устраивает меня. даже очень подходит для выполнения нашей задачи, кроме цены. Сейчас ставка уже 500 серых коробок. Кстати, странно, почему система именно за них продает вещи? Желающих купить очень много, там сражаются целые кланы и группы. Борьба за лот продлится еще сутки, а у меня маловато сейчас коробок для участия в аукционе. Прочитал сообщении от системы, что такие аукционы будут происходить очень редко, но внезапно. Представляю, что было бы, если бы каждые два дня такие плюшки продавались. Я, наверное, пальцы бы об тетеву устер. Небоскреб за эти недели так никто и не захватил, чему я очень рад. Правда, трупов тут прибавилось. Могу предположить, что пытались, но пока что неудачно. Пробежался по местности и заметил относительно свежую кровь людей, мертвых зомби, а еще много гильз. Если его захватят раньше меня, то я потеряю отличную возможность пожить в роскоши. в шикарной квартире с нормальными окнами, через которые каждый день будет виден дневной свет. Да и детям солнечные лучи полезны. Возле здания не трогаю бредущих зомби, бережно обхожу их стороной, стараясь не причинить им вред. Они мне еще пригодятся, мои дохлые защитники. А вот зайдя внутрь дома, сразу разворачиваю свою компанию по истреблению зомби. На первом этаже находились кафешки, магазинчики и даже... неразграбленная до сих пор библиотека. Медленно иду и взором рассматриваю фронт работ. Заметил магазин с детской одеждой, вроде бренды. Думаю, в прошлом я там даже шапочку не позволил бы себе купить. Надо будет зайти и набрать мелкими вещичек. Пусть радуется, заодно и отстанут от меня, бедного. Час бродил, охреневая от того количества работы, которую придется выполнить самому. Во всем здании... Куда удалось добраться взором, монстров вроде было не очень много, однако каждому надо было прилично топать, скрывая двери и другие щели, куда они забились. Тут пять лифтов. Вот нахрена им столько? В одном, кстати, застряли два зомби. Теперь идея с этим местом мне уже не казалась такой замечательной. Стоило мне подняться на двадцатый этаж и ощутить прелесть нерабочих лифтов. Их, конечно, можно будет потом запустить, но придется разориться на подзарядке опытом. Страшно даже представить, сколько они будут потреблять. До тридцатого этажа я дошел, устав только морально. Моя выносливость при этом не пострадала, просто это ужасно скучно и утомительно. На каждом этаже я видел взором зомби. Большинство из них закрыты в своих квартирах. Прекрасно, блять. просто прекрасно. Я думал зачистить все здания и позвать людей сюда, на все готовое. Нахер. Пять верхних этажей я зачищу, а дальше пусть сами разбираются. Они же боевые офицеры или кто? Ничего, справится, убивая интеллигентных старушек и нафуфоренных мертвых куриц. Не знаю, удача это или замануха, однако моя квартира была открыта. Внутри нашел одного зомби и трупы двух человек. Горничную загрызли прямо здесь вместе с мужчиной-электриком. Ясно. Пройдясь по квартире, два раза заблудился, потом выпал в экстаз от количества комнат. Свой спортзал, бассейн, кинотеатр, четыре гардероба, шесть спален, два камина. Да я могу до вечера перечислять, что тут есть. Мне проще сказать, чего здесь нет. Даже комната безопасности спрятана за огромным книжным шкафом. Двенадцать часов ночи, а я сижу в пустом джакузи с сигаретой в зубах и пью шампанское, которое дороже, чем вся моя прошлая жизнь. А перед этим, потратив уйму сил и нервных клеток, Я все же сумела очистить от зомби не пять, а шесть этажей. Некоторые двери после этого требуют замены замков, но оно того стоило. Потом завалил тяжелой мебелью две лестничные клетки, чтобы не пришли новые зомби. В здании были как плюсы, так и минусы, но сдаваться я точно не собираюсь, особенно сейчас. Ладно, пора отправляться домой. Напоследок достаю телефон и делаю несколько фото своего нового жилья.